Их брак был нарушением обычаев и привычных понятий племени. В глазах родовичей они совершили преступление и притом непростительное. Проступок этот сделал их отщепенцами в своём собственном посёлке. Никто не хотел жить с ними под одной крышей. Охотники изгнали Колы из мужского дома. Женщины не пускали Изу к себе. Колу и Изи Пришлось наскара вырыть маленькую землянку на краю посёлка и отдельно добывать себе пищу. Скоро произошло событие, которое окончательно сделало невозможным совместную жизнь их со своими родичами. В их посёлке особенно строго соблюдалось почитание родового огня. Неуважение к нему каралось как величайшее из преступлений. Родовой огонь горел в особой пещере. выкопанный в извесковом обрыве. В пещеру имели право входить только мать матерей племени, да ещё четыре старухи, на которых лежала обязанность поддерживать пламя, подкладывать сучья и валежник. Каждый вечер всё население посёлка приносило к пещере свежие вороха валежника и сухих сучьев. Четыре старухи перетаскивали их в пещеру. Мать-матерей подкидывала сучьев в костёр, а толпа молча сидела перед входом, зачарованная блеском огня. Если в посёлке гасли все домашние очаги, можно было взять от родового огня горящую угольную. Но сделать это могла лишь сама мать-матерей после усиленных просьб своих детей и внуков. Со словами церемониями и ворожбой выносила она горящую ветку и отдавала одной из старух, а та в свою очередь передавала её тем, кто почтительно дожидался у входа. И вот один раз в летнем шалаше моноду колу погас костёр. Иза побежала за огнём к соседям. Но никто не давал ей огня, потому что она считалась теперь как бы чужой. Когда она вошла потихоньку в пещеру родового огня, с которой, как ей показалось, не было никого, и похитила горящее полено. Но уже к вечеру об этом узнало всё остановище. Все стали говорить о том, что из-за иколу похитили огонь из священной пещеры. Колу и Иза упорно отрицали своё преступление. Но следопыты рода Доказывали, что след маленьких женских ног ведёт от пещеры к летнему шалашу Изы и Колу. Мать-матерей назначил на следующее утро суд над виновниками страшной кощунственной кражи. Суд должен был начаться гаданием, которое откроет преступников. Виновных ожидало испытание огнём. И в случае их осуждения им грозила немедленная и мучительная смерть. Своевольная пара знала, что её ожидает. Колу и Иза в ту же ночь бежали из своей землянки, захватив с собой оружие и два мешка, набитых звериными шкурками. Они вырыли себе землянку на полпути между стоявищами одноплемённых с медведями родов, красных и чёрно-бурых лисиц. Долго и искусно они скрывались, потому что боялись жестокой расправы. Но родные выследили их. Лучшие охотники посёлка Медведи отправились, чтобы захватить их. Однако облава потерпела полную неудачу. Найденная землянка оказалась пустой. На другой день преследователи рассыпали широкой цепью и стали обыскивать соседний лес. Они уже напали на след беглецов.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 Его считали могущественным колдуном, который может сделать какое угодно зло. Всякую беду, всякую болезнь, смертельную неудачу приписывали колдовским чарам Куолу. Если охота была неудачной, и жители посёлка начинали голодать, с надеждой спасойство на поклон Куолу. Его задобривали подарками или обещаниями, прося не мешать охоте, и после удачи лучший кусок относили к землянке колдуна